Эпилог. Нужно уметь понять, что дело безнадежное, и все же пытаться переломить ситуацию. Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Современную культуру губит опасный недуг. Заразное поверье, будто величие обусловливается в большей степени обстоятельствами и даже удачей, а не действиями и дисциплиной, будто то, что с нами происходит, важнее того, что мы сами делаем. Подобная точка зрения приемлема в азартных играх, вроде лотереи или рулетки, но в качестве общей философии, применяемой к человеческим делам в целом, эта трусливая и сужающая перспективы мировоззрения отнюдь не годится и не стоит преподносить его юному поколению. Неужто мы придаем столь малое значение своим поступкам, считаем попросту счастливчиками тех, кому удалось достичь величия? Неужто мы рабы обстоятельств? Мы готовы строить общество и культуры, в которых не будем нести ответственности за свои решения и не примем последствия своих действий? Все данные нашего исследования последовательно опровергают данную точку зрения. Мы приступили к работе с пониманием, что большая часть обстоятельств нам не подконтрольна. Жизнь полна неопределенности, будущее неведомо. И, как говорили в седьмой главе, удача играет свою роль в жизни каждого, и добрая удача и злая. Но если одна компания достигает величия, а другая в схожих обстоятельствах и с не меньшей удачей терпит поражение, причину величия одних и провала других нельзя искать лишь в обстоятельствах или в удаче. Из 6 тысяч лет корпоративной истории, которую мы в совокупности проанализировали, из всего нашего исследования, из сопоставления просто хороших и великих компаний в схожих обстоятельствах, отчетливо проступает единая мысль величие рождается не из случайности. Величие — это прежде всего сознательный выбор и дисциплина. Те факторы, от которых зависит, достигнет ли компания даже в условиях хаоса и неопределенности величия, в основном определяются сотрудниками самой компании. Не тем, что с ними происходит, но тем, что они делают и насколько хорошо это делают. Эта аудиокнига и три предшествующие ей книги, построенные вечном «От хорошего к великому», «Как гибнут великие» посвящены поискам ответа на вопрос, что требуется для создания великих и долговечных компаний. Проводя исследования группы десятикратников, мы в то же время проверяли концепции, созданные в более ранних работах, старались понять, не утрачивают ли те ключевые понятия силу в современном, нестабильном и хаотичном мире. Наши более ранние выводы прошли эту проверку, и мы уверены, что применение всех принципов установленных теперь уже в четырех исследованиях, способствует созданию великой компании. Способствует, но гарантирует ли успех? Нет, не гарантирует. Тщательное исследование помогает нам лучше понять природу явления, но никогда не даст окончательного ответа. Всегда приходится учиться еще и еще. В жизни вообще плохо с гарантиями. Неодолимые силы, события, прекращающие и жизнь, и игру, Болезни, несчастья, травма черепа, землетрясения, цунами, глобальный финансовый кризис, гражданская война и тысячи других бедствий могут уничтожить самые усердные и старательные наши усилия. Но наше призвание – действовать. Каков будет наш выбор в критический момент, когда мы испугаемся, устанем или подвергнемся соблазну? Откажемся ли мы от своих ценностей? Сдадимся? Согласимся на средненькое существование, потому что большинство соглашается? Поддадимся обстоятельствам, забудем свои мечты, поскольку реальность оказалась столь жестокой. Великие лидеры, которых мы изучали на протяжении многих лет, думали о целях не меньше, чем о ценах, о принципах столько же, сколько о превосходстве. Их правила и их устремления исходили прежде всего изнутри, из глубины души. Мы не пленники обстоятельств, не заложники удачи или несправедливого устройства мира. Ничто не должно сковывать наше движение. Несокрушающие поражения, ни собственные ошибки, ни прежние успехи. Не темнится нам время, в котором мы живем. Количество часов в сутках и даже количество часов нашей краткосрочной жизни. Лишь малую долю того, что с нами происходит, возможно контролировать. И все же нам остается свобода выбора, и мы можем выбрать величие.